Род Ханополосов, которому я принадлежу, считает своим родоначальником кормчего Менилая Конопа. Он похоронен в Египте вместе с Юлием Цезарем. В наших учебниках пишется, что могила Цезаря утрачена. Голос Умуры дрожал. Как могло это произойти, если со времен Троянской войны прошло всего-то 600 лет? — Шестьсот? — захохотал коммерсант. — Троянская война была две с половиной тысячи лет назад. — Мне точно известно, что Гомир жил в четырнадцатом веке после Рождества Христова, сказала осторожно Мура, который года два назад судьба свела с потомком великого поэта графом Сантамери. — Нет, нет! Захохотал коммерсант. Он жил в восьмом веке до Рождества, но прекрасной женщине по имени Мария не надо об этом знать. Знания вредят красоте. А вы, Мария Николаевна, подлинная богиня Зари. Белая тонкая ткань костюма не могла скрыть мощную мускулатуру представителя славного рода. Мура старалась не смотреть на влажные темные губы и ослепительные зубы. Его острые клыки, чуть длиннее и острее обычных, вызывали необъяснимое волнение. Рок — судьба. Не случайно они свели ее с потомком гомеровского героя. Наверняка им дан обед молчания. И рассказывать о троянской войне, подлинной, не мифической, первой встречной девушке, Он не станет. Пусть нас похитят прелестные девушки. И пусть мы проживем недолгую, но полную жизнь. Ханополос придвинулся к Муре. Она отпрянула. Не бойтесь прикосновений, они развивают чувствительность. Мне надо найти кота. Мур встала и выглянула в окно. Гроза также неожиданно кончилась, как и началась. Солнечные лучи отражались в капельках воды на стекле, на тротуаре, и в помолодевшей листве веселились крохотные радуги. — О, надеюсь, вы ищете не гостиничного кота, который зашел в мой номер и разлегся в моей постели. Я остановился в гигиене. Очаровательный номер люкс. Казалось, Грек вызывал Мура на эротический поединок. Стоило ей ответить, что, возможно, это тот самый кот. Тут же последовало бы невинное приглашение в гостиницу. Мура натянуто улыбнулась. — Это слишком далеко для моего кота. Пусть ваш спит спокойно. — Пусть, — согласился Грек. — Хотя самый спокойный сон — вечный. — Не пугайте меня. «Хорошо, не буду. Вы не возражаете, если я вас буду сопровождать в этих поисках?» — Игриво спросил Ханополос. «Не возражаю», — строго ответила Мура. Она все-таки опасалась идти в трактир одна. Демьяновский трактир располагался не слишком далеко от аптеки. В заведении сквозь хорошо промытые окна падал солнечный свет. Его лучи скользили по пузатым бутылкам с зубровкой, зверобоем, рябиновкой и еще бог знает чем, расставленным на деревянной стойке, тянувшейся вдоль стены пустого зальца. Точный лысый хозяин трактира склонился перед посетителями. Юные состоятельные барышни, даже в сопровождении мужчин, не нечасто заглядывали к нему в трактир. То, что хорошенькая барышня в мокром платье непростолюдинка, опытный глаз трактирщика, определил сразу. «Где тут у вас, дрожайший, хоронится наш драгоценный Василий?» Игриво поинтересовалась Мура, собираясь открыть редикюль. Присутствие блистательного грека придавало ей уверенности. Она едва сдерживала нарастающие возбуждение. Неужели сейчас ей повезет, и дело госпожи Брюховец удастся завершить? — Не понимаю, сиятельная госпожа, о ком вы спрашиваете? Трактирщик пытался прощупать намерение гостей. — А коте, дрожайший? А Васьки? Что тут неясного? Господин Ханополос, проявляя признаки нетерпения, похлопывал, десятирублевой купюрой, а новенькое портмоне. — Сколько это стоит? — Ежели он вас ждет, прошу следовать за мной, — шепнул тронутый щедрой платой трактирщик. — Он в задней комнате. Мура и Ханополос вошли в уютную комнатку с притворенными ставнями. Кота они не увидели. Мура заглянула под круглый стол, под кресло, обвела помещение взором еще раз и вздрогнула. Из-за шкафа, мягко, словно крадучись, выступил представительный брюнет. Высокий лоб, мощные надбровные брови, над крупными светлыми глазами, прямой нос с широкими ноздрями, полная нижняя губа, темные усики. — Господа, что вы ищете? — Мы... мы... Мура не могла отвести взора от запястья незнакомца, охваченного цепочкой, на которой посверкивал камешек винно-желтого цвета. — Кого ты привел сюда, сука? Незнакомец бросил испепеляющий взгляд на съежившегося трактирщика и в следующий миг в два прыжка достиг окна, сиганул в проем, исчез. Глава 11. На другой день после трагедии в воздухоплавательном парке доктор Коровкин проснулся поздно и в прескверном настроении. Во-первых, он не считал необходимым менять установившийся режим дня, а после вчерашней суматошной ночи время сна помимо его воли сместилось. И во-вторых, он не любил, когда его будил телефонный звонок. А этим утром именно так и случилось. Звонил Карл Иванович Верхов. Во время неурочного позднего визита в окружной суд Мария Николаевна, которую доктор дожидался внизу в коляске, так и не успела ничего рассказать следователю. Но именно с стремлением сообщить нечто важное о взрыве в воздухоплавательном парке она мотивировала свой внезапный каприз. Что же она тогда делала в кабинете Карла Ивановича? Вчера, несмотря на поздний час, около дома на Литейном не стихала суета. В двери суда забегали какие-то люди. Доктор предполагал, что это возвращаются агенты с донесениями. Один босой бесшумной тенью промелькнул мимо коляски и стремглав влетел в дверь. Впрочем, ждал доктор недолго. Весьма скоро Мария Николаевна Муромцева появилась в дверях окружного суда и медленно прошествовала к коляске. Клим Кирилч усадил молчаливую Муру в коляску и велел ехать на Васильевский. В продолжение всего пути она была тиха и задумчива. Изредка таинственная улыбка пробегала по ее губам. Клим Кириллович испытывал к младшей дочери профессора Муромцева сострадание. Вместо беззаботного отдыха на даче девушка обрекла себя на изнурительную работу —